Глава 41. Из библиотеки мы вышли под аккомпанемент вопли внезапно горла из старушки. И чтобы я вас здесь больше не видела! Если эта книга нам не поможет, шансов получить диплом станет еще меньше. Мрачно заметила я. Угу, отозвался Маркус. Мы могли бы прийти завтра и спокойно забрать ее. Высказала очевидную мысль я. Угу. Продолжил проявлять чудеса ораторского искусства мой жених. А тебе приспичило вот прямо сейчас эту книгу тащить с полки? Угу. Ты меня вообще слушаешь? Угу. Что я сейчас сказала? Угу. Норан! А? О чем ты там вообще думаешь? В основном о тебе, неожиданно признался Маркус. Что, правда второй? Я закатила глаза. Лучше бы ты думала о мантикорах, честное слово. Мантикоры это не так интересно, как твой второй. Спалю, пригрозила я. Молчу, молчу! понятливо отозвался Маркус. Затем неожиданно схватил меня за руку и очень целенаправленно зашагал куда-то в проулок. Мантикору увидел?» — с надеждой спросила я. «Нет, кофейню кондитерскую. Мы сейчас сядем, закажем кофе». Ну, я не хочу кофе». «Хорошо, ты закажешь себе чай». «Ладно, а потом?» «А потом ты достанешь из сумки наш трофей, и мы займемся его изучением». Кофейня оказалась очень в духе города. Крошечные столики стояли прямо на улице. Шатки стулья, натянуты над головой тент для тени. Норан заказал себе большой кофейник и крошечное пирожное. Я же взяла пузатый чайничек душистого чая и корзину со сладкими сдобными завитушками. «Давай сюда книгу», — скомандовал Норан, когда наш заказ принесли. «Эй, эй, эй я, может быть, тоже хочу первое прочитать?» Возмутилась я, когда парень ловко вырвал книгу у меня из рук. «Ты знаешь, что это?» — спросил он, демонстрируя добычу. «Книга, которую мы стащили из местной библиотеки?» «Нет, это охотничий дневник». «И?» «Это такая записная книжка, которую ведет каждый уважающий себя охотник. В нем ведутся пометки про животных, способы их ловли, иногда рецепты и методы свеживания. На последних словах я почувствовала легкую дурноту и отложила сдобу, которую жевала, а Норрен, понимающий, усмехнулся. «Поэтому читать ее буду я», — тоном терпящим возражений произнес парень, как будто я собиралась с ним спорить. «И если найду что-то полезное, ты узнаешь об этом первой», — добавил Маркус. «Ну, еще бы», — пробормотала я, бездумно качая ложкой в чашке чая. Мы надолго замолчали. Маркус читала я. Я думала о произошедшем в библиотеке, точнее старалась не думать, но почему-то все равно думалась. Я даже успела рассердиться на саму себя за все эти лезущие в голову мысли и воспоминания, когда Нора наконец-то оторвался от книги. «Ну, есть две новости. Хорошие и, как водится, не очень».